Вероятно, греки нередко видели еду во сне. По крайней мере, знаменитая «Онейрокритика», а если по-простому «сонник», написанный во II веке нашей эры греческим писателем Артемидором, уделяет немалое внимание еде, точнее, снам о ней. Надо полагать, что греки видели во сне примерно те самые продукты, которые им чаще всего приходилось видеть на своих столах наиву поэтому по книге Артемидора можно судить о меню среднего грека его времени. Сам Артемидор жил в одном из греческих городов Малой Азии. Кроме того, он охотно исследовал сны жителей Греции и Рима. Свой разговор о продовольственных снах Артемидор начинает со снов овощных. Толковать их достаточно трудно. Например, редька относится к овощам, которые, будучи съедены, сообщают свой запах. И значит, увиденная во сне, она грозит сновицу разоблачением его тайн и ненавистью окружающих. Такими же свойствами обладают цикорий и рубленный парей. В то же время редьку очищают и едят сырой, что дает основание зачислить ее в категорию овощей, означающих «убыток из-за этой утраты лишнего». Артемидор относит к таким продуктам еще и салат. Но поскольку редька, корнеплод, она вместе с морковью и другими подобными овощами должна означать пользу для всех, кроме тех, у кого тяжба за землю, потому что вырывают их из земли вместе с корнем. Авторы настоящей книги не сильны в анейрокритике, но, судя по тому, что пишет Артемидор, они бы постереглись видеть во сне какие бы то ни было овощи, поскольку все они – По крайней мере, те, что были известны в древности, в той или иной степени чреваты неприятностями. «Артишок» означает «горе», потому что он колючий и с шипами, а также «безработицу», потому что он непитательный. «Белую свеклу», «щевель», в том числе конский, «мальву» или беду, могут без ущерба для себя видеть только «должники» потому что они прослабляют желудок и выводят испражнения, а желудок и внутренности у нас подобны взаимодавцам. Репа, брюква и тыква означают несбыточные надежды. И это несмотря на то, что первые две, будучи корнеплодами, должны бы знаменовать пользу для всех. Что же касается капусты, то она ни для кого не бывает к добру. Не к добру и все стручковые культуры, за исключением гороха, который полезно видеть во сне кормчим и оратором. Бобы означают ссору, а чечевица – горе. Сон о дынях полезен для дружеского и любовного соединения. Но тем не менее, это сон неблагоприятный. Есть во сне лук и чеснок тоже не к добру. К добру лишь иметь их, не употребляя в пищу. Из всех огородных культур сравнительно безопасно, по мнению Артемидора, видеть во сне только огурцы, особенно если сновидец болен, а огурцы нарезаны. Видеть злаки тоже не рекомендуется. Проса, просянка и полба означают нищету и лишение, и к добру лишь для тех, кто кормится от народа. Про ячмень, как таковой, автор о ничего не сообщает. Но видеть его отвар с точки зрения Артемидора не стоит, потому что ячмень трудно размалывается. По логике вещей, сны про сам ячмень, равно как и другие, производные от него, должны быть столь же неутешительны. Но выясняется, что вопреки логике сны про ячменный хлеб и крупу благоприятны. Судя по всему, грекам случалось видеть во сне и есть наяву некие «хрящевик» и «козляк». Что это такое, мы так и не смогли выяснить. Словари уверяют, что «козляк» — это гриб, но Артемидор уверенно помещает его между злаками и семенами масличных растений. С хрящевиком ситуация немногим понятнее. Но чем бы ни были эти загадочные культуры, они, вероятно, играли какую-то роль в питании греков — Артемидор считает, что они, поскольку съедобны, постольку полезны. Но полезны они только наяву. Видеть же их во сне, тем не менее, не рекомендуется, так как они означают непомерные труды, а для бедняков – болезни. Столь же непомерные труды, а заодно и разоблачение тайн грозят тому, кто имеет неосторожность увидеть во сне сезам, льняное семя и горчицу. На них можно безопасно смотреть только врачам. Хлеб, по уверению Артемидора, следует есть во сне лишь такой, к какому человек привык наяву. Бедному подобает хлеб непровеянный, богатому – провеянный. Если же кто-то, нарушив субординацию, отведает во сне хлеба, который ему не подобает, он может, причем уже наяву, столкнуться с нуждой и болезнями. Надо соблюдать осторожность и в выборе пирогов. Пироги без сыра к добру, а пироги с сыром означают хитрости и козни, так же, как и сыр сам по себе. Зато пироги с толченым сезамом, в отличие от самого сезама, и с медом к добру для всех, особенно у кого дела в суде. Увиденные во сне мясные и рыбные блюда Артемидор считает сравнительно безопасными. Особенно хороши гусятина, дичь и рыба, прежде всего жареная. Нехороша только мелкая рыба, потому что в ней больше костей, чем съедобной мякоти, и это означает не выгоду, а только ссоры с домашними и неоправдавшиеся надежды. Правда, в разделе специально посвященном рыбе сообщается, что не все так просто. Например, поимка большого количества крупной рыбы К добру и прибыли для всех, кроме занимающихся сидячей работой и софистов. Для первых сновидение означает безработицу, а для последних – отсутствие аудитории. Плохи и пестрые рыбы. Все красные, к которым Артемидор относит, например, барабульку, опасны для рабов, злодеев, больных и тех, кто пытается скрыться. Из хрящевых рыб все крупные означают напрасный труд и несбывшиеся надежды. Плоские, такие как электрический скат и пятнистая акула, означают опасность. Все рыбы, подобные чешуйчатым, но не имеющие чешуи, например, тунец, означают несбывшиеся надежды. Увиденные во сне пескари приведут к тому, что сновидец попадет в руки людей хитрых и неприятных. Кальмары и каракатицы, которых Артемидор относит к рыбам, хороши только для хитрецов. Что же касается озерных рыб, то они к добру, но в меньшей степени, чем морские. Хотя, судя по всему, что было сказано выше, добро от увиденных во сне морских рыб представляется весьма проблематичным. По поводу озерных рыб Артемидор уточняет свою позицию, сообщая, что они и ценятся меньше, и менее питательны. Позиция автора анаэрокритики по поводу мяса столь же противоречива. Он сообщает, что мясо, когда его едят и готовят, по опыту считается к добру, за немногими лишь исключениями. Но потом выясняется, что к этим исключениям относится едва ли не любое мясное блюдо. Так баранина означает неприятности и слезы в доме, а говядина – малые заработки. Козлятина хороша лишь для тех, кто попал в непогоду. Для остальных она без пользы, а костлявостью своей сулит мелкие заботы. Единственным животным, чье мясо, безусловно, стоит видеть во сне, Артемидор называет «свинью». Он объясняет это следующим образом. «Пока свинья жива, человеку от нее нет никакой пользы. Но когда ее зарежут, то нет мяса вкусней. Остальные же твари все лучше живые, чем зарезанные». И вовсе хорошо видеть, будто ешь свинину жареную, потому что здесь к благополучию прибавляется быстрота в виде огня. Мясо просто вареное означает такое же благополучие, но не так скоро. Перечисляет Артемидор и многочисленные фрукты, которыми греки его времени лакомились наяву, и которые, вероятно, им случалось видеть во сне. Он сообщает, что... Яблоки, весенние, сладкие и зрелые, обещают любовные утехи. Кислые — ссоры и раздоры, а зимние — горе. Миндаль и орехи предвещают смуту, чему Артемидор приводит доказательства. Он лично знал человека, пользовавшегося в Греции большим почетом, но после того, как несчастному приснился орех, он оказался лишен гражданских прав. Увиденные во сне смоквы надо различать по цвету, ибо светлые означают хорошую погоду, а черные – ненастье. Виноград всегда бывает к добру. Что же касается граната и тутовых ягод, то они предвещают раны и пытки. Персики, абрикосы и черешни означают в урочную пору удовольствие и обман, а в неурочную пору – напрасные труды. От них выгодно отличаются садовые груши, потому что при хранении они не портятся и тотчас после сбора годятся не только в пищу, но и на сок. Интересно, что из всех остальных фруктов артемидор, видимо, не считает возможным делать сок, хотя, казалось бы, абрикосы и гранаты годятся для этого ничуть не хуже, чем груши. Были грекам знакомы и другие фрукты, поскольку автор «О нейрокритике» сообщает, О каких плодах здесь не сказано, от тех следует судить по образцу сказанного. «Что же касается каперсов, оливок, всяких заготовленных впрок овощей, каши с пряностями и тому подобного», пишет Артемидор, «то об этом я намеренно умалчиваю, но ясно, что к добру это быть не может».